Глава вторая Когда-то четыре сотни лет назад Хагане был огромным монастырем, прибежищем Сахеев, воинствующих монахов. В нем тренировали поколения умелых бойцов, одинаково ловко управляющихся с луком и иногенатой, конными и пешими. Три хобитата Камикочи снабжали Сахеев провизией и новобранцами, окрестные лорды щедро платили золотом за отряды, способные сражаться одинаково эффективно в горах, лесу и на равнине. Но всему рано или поздно приходит конец. Тогдашнему императору было не по душе, что в его стране свили гнезда множества сообществ и культов, часть из которых располагает собственными вооруженными силами, тревожно высокого уровня. Монахи-воины, лишенные поставок продовольствия из хабитатов, встали перед выбором – склониться перед волей монарха или поднять восстание. Они склонились, разошлись в разные стороны, растворились в населении острова, оставив после себя почти опустевший город-монастырь с кузницами, лесопилками, рудными шахтами и множеством другого полезного скарба. Почти, потому что остались мастера, ковавшие из ногинаты, вырезавшие луки, шьющие одежду, остались работники-пленники и их дети. Кроме того, начавшие снова отправлять провизию хабитаты, также щедро делились своими жителями, решившими сменить место жительства. Так родился тихий и сонный Хагане. Разжиревшая за 400 лет мира крепость, отличающаяся от хабитатов лишь звоном многочисленных кузниц, до да тем, что вместо привычной всему миру полусферы была выполнена в виде широкоступенчатой пирамиды. Сегодня, 5 сентября 3284 года, покою и миру пришел конец. Раньше я мог лишь подозревать, что и яками Рейко, как бы это сказать, «сдерживается». Будучи воспитанной, если это слово вообще можно применить к роду самых одиозных, вспыльчивых, непоследовательных и заносчивых японских аристократов, пребывавших в Опале все 600 лет собственной истории, Иеками Рейко представляла из себя просто образец адекватности, тишины и здравомыслия. Живая, улыбчивая, позитивная. Она была похожа на остальных членов своей семьи меньше, чем мой не совсем живой конь Химера на меня. Однако кровь, как известно, не водится. Перед нами стоял выбор — посвятить оставшиеся 15-16 часов до прибытия в Камикочи планированию, либо, наконец-то, устроить себе первую брачную ночь. Рейко категорично выбрала второе. Сейчас, глядя на нее, я понимал, что выбор этот был очень разумным, правильным и взвешенным решением. Невозможно планировать хаос. Моя же жена собиралась устроить именно его. Или, как она небрежно заявила, «буду импровизировать», забыв добавить «в духе и яками». Началось все с того, что огромная тень Клаузера, вопреки всем нормативам, предписанием и актом о полетах, зависла над центральным дворцовым комплексом бывшего монастыря. Колосс величественно выплыл из-за горы, заслоняя садящееся солнце и бросая свою тень на весь город, а затем просто замер на высоте. За прошедший час паникующее население города разделилось на несколько фракций. Небольшая часть горожан подалась в бегство, большая – боязливо выглядывала из-под крыш домов, а наиболее смелые, отважные и дурные начали скапливаться на центральной внутренней площади дворцового комплекса, оживленно делая то, что обычно делают такие люди в каждой непонятной ситуации – глазеть, шуметь и делиться мнениями. По команде Рейко капитан снизил дирижабль, выпуская десантную платформу на тросах. На платформе нас было всего шестеро. Я, Рейко, Саранека Ноками со своим верховным жрецом, да Эдна с Камилой, обряженные по случаю в кимоно в качестве свиты. Наша же с женой одежда коренным образом различалась. В то время как бывшая и Яками была при полном японском параде, и даже слегка накрашенная, я щеголял своим вырвиглазно-красным костюмом, очками, тростью и сигарой в зубах, озадаченной выглядеть чуждо и незаинтересованно. Толпа внизу, разохавшаяся при виде гигантского дымчатого кота, задумчиво смотрящего куда-то вдаль, не знала, что ее ждет. Когда до плит площади оставался с десяток метров, с Рейко произошли изменения, которые я уловил, даже глядя на коротко стриженный затылок жены. Сначала мне, пребывающему в эйфорически легком настроении, показалось, что жена надулась от важности, став таким полутораметровым колобком, который сейчас кого-нибудь на что-нибудь спровоцирует, дабы шарахнуть впоследствии молнии для устрашения. Но я ошибался. Рейко не надулась, а преисполнилась. Неуловимой, угрожающей силой, делающей из грудастой малышки смертельно опасное существо. Нет, не существо. Стихию. Дернулся не только я. Рядом стоящий Дзюбей тихо утробно завыл под испуганное чертыхание своего жреца. Когда она сошла с платформы, Стоящие в первых рядах люди уже вовсю пятились назад, толкая стоящих позади, несмотря на то, что от тройко до них было более десятка метров. Не обращая ни на кого внимания, она взошла по ступеням главного комплекса, остановившись в центре перед огромными древними воротами. Несколько непонятных личностей испуганного вида нырнули в эти ворота, быстренько их притворив и освобождая место». Рейко подождала молча, пока мы занимали свои места по бокам от нее, а затем проговорила. «Подойдите!» Наверное, те, кто был в последних рядах, не особо хотели подходить, задетые аурой бывшей яками, но их никто не собирался спрашивать. В Японии давным-давно уже не было войн, а в тех старых конфликтах не использовались воздушные бомбардировщики. Когда первый испуг прошел, Жителями глубинки овладело любопытство и возмущение. Толпа, в которую все продолжали прибывать люди, хлынула на просторную площадь бывшего монастыря. Чем ближе подходили горожане, тем большее их количество вставало, ощущая бьющую от Райко силу. Жестокую, опасную, предельно неуютную Люди пытались остановиться, но те, что сзади напирали, подталкивая вперед тормозящих Даже мне пришлось закрыться, чтобы продолжать играть беспечный вид Тем временем площадь почти заполнилась, начал подниматься шум Испуганный, затем удивленный, после возмущенный, грозящий вскипеть, обозлиться, распространиться Чувство толпы Между поднятыми кверху ладошками Рейко проскочил толстый ослепительный белый разряд молнии. Грохнуло. Шум моментально утих. «Я представляю вам нового хозяина долины Камикочи», — отчетливо проговорила моя жена в тишине, поднимая руку, — куда Эдна только что вложила развернутый пергамент с развивающейся на ветру печатью императора. Именем Его Величества Великого Императора Страны Ямато Таканобу Кейджи от 12 августа 3824 года все земли долины Камикочи становятся землями рода Эмберхард. Сей муж, стоящий перед вами, есть Алистер Эмберхард Сама, полновластный владелец долины. «Встав возле жены, я положил обе руки на рукоять трости, принимая максимально серьезный вид, но внутренне готовясь к любому развитию событий». Хагане, несмотря на свою удаленность от цивилизации, вполне обладал телеграфным отделением, как и каждый из трех обитатов долины. Следовательно, местные жители вполне могли быть в курсе, что император мертв, а в стране разброд и крепнущая власть чужестранцев. При наихудшем развитии событий, если народ поднимет мятеж, мне придется воспользоваться тишиной. Я, Эмбер Харт Рейко, по велению моего господина и мужа, принимаю заботу о всех этих землях, как о доме, где будет жить и здравствовать наш рот. Тем временем рявкнула Рейко куда сильнее и напористее, чем когда объявляла меня. А теперь я желаю видеть всех, кто управляет этим городом, здесь, в течение часа. Остальным разойтись. Наступил самый ответственный момент. Послушаются или нет. Мои карты были на том, что вся эта импровизация... С нависшим огромным дирижаблем, со сбором народа, с короткой дерзкой речью, все это не сработает. Здесь слишком много людей, несколько тысяч, а моя жена, несмотря на грозный вид и нестерпимо напряженную ауру, все-таки очень компактная девушка, почти девочка, причем самого милого вида. Разумеется, люди это видели, а самые дальние, кого не зацепили эти фокусы, начали озлобленно ворчать. Нехорошая тенденция. Я приготовился накрыть всю область тишиной. Абсолютно негуманно, но у нас нет ни времени, ни иного выхода. Здесь и сейчас будет лишь тирания и яками, либо террор Эмберхарта. Однако у Рейко был козырь в рукаве. Спустившись на несколько ступенек, она повторила то, что сделала в столице во время токийского истребления нечисти. Нет, она не стала в неистовстве долбать по людям молниями, чем истребление и закончилось, попутно сломав один из инквизиторских дирижаблей Торов. Она просто взлетела в воздух с горящими белым пламенем глазами и окутываясь целой сеткой из молний, сплетших вокруг ее тела жуткий короткий танец. А затем рухнуло так, что стоящий рядом со мной Кавагура Джира схватился за сердце. «Быстро!» Вот этого уже горожане не выдержали, вспомнив, все как один, об убегающем дома молоке. Быстро и в легкой панике толпа просочилась сквозь широкие ворота комплекса, сбегая по ступенькам и рассасываясь по городу. «Однако...» — протянул Дзюбей, когда мы остались на площади одни. Он помолчал, задумчиво рассматривая солдат и матросов, лихорадочно быстро разгружающих дирижабль от наших вещей, а затем спросил, «Вы уверены, что выбрали правильный тон для знакомства?» «У них нет нового выбора, Ками-сама» устало произнес севший на ступеньку Кавагура. Старик, переживший несколько электростатических выбрыков Рейко, чувствовал себя не очень хорошо. С искренней печалью в голосе жрец закончил. «Эти люди в долине, их жизнь уже никогда не станет прежней. Молодой господин и госпожа хотят спасти как можно больше народа, так?» «У нас нет времени вникать в местные реалии», ответил я на вопрос деда, но обращаясь к коту. Тем более, что эти реалии в прошлом. Мне не нужно население Хагане, как и люди, живущие в Хабитатах. Не смотри на меня так, Дзюбей. Я бы их пальцем не тронул, позволив жить так же, как жили. Но вот тебе одна новость. Здесь в долине проживает около сотни тысяч человек и иных. Это сам Хагане, три Хабитата, лесные деревушки и все. Что с ними будет, когда нам на голову свалятся 12 тысяч учеников Гаккашимы? Молодых и активных аристократов, чьи семьи в данный момент воюют или готовятся воевать. Между собой против сегуна или китайцев, не суть важно, 12 тысяч пользователей практик. И это еще не самое плохое. «Ты будешь мое любопытство, человек!» — фыркнул кот, настораживая уши. «Что же тогда, по-твоему, хуже кучи опасных детишек?» Камикочи — идеальное место для крупной базы подскока. Сухо ответил я японскому богу. «При должном контроле воздушного пространства долина вполне способна вместить пару сотен тысяч китайских солдат, которые будут себя тут чувствовать в полной безопасности». «Об этом, кстати, мне сообщил Кавагура Доно. «Ты спал!» Грустно улыбнулся пожилой жрец, собирая улыбкой морщинки вокруг глаз. А красноголовая Тян как раз рассматривала карты и бормотала под нос. По кошачьей морде духа нельзя было рассудить о тех эмоциях, что за настроение Дзюбея сказала вставшая дыбом шерсть. «Все равно вы не правы», — упрямо профурчал Саранеко. «Император не мог подарить вам город и хабитаты, даже отдав землю в вечное пользование». Разумеется, мы с райко об этом в курсе. Недоуменно пожал я плечами. Это импровизация. Интерлюдия Мацубара Казухико почти рычал от раздражения, вынуждая свое не такое уж и молодое тело нестись на предельной для него скорости. Делом это было далеко не простым. Заместитель мэра Тагаси был обилен как телом, так и волосами, чем в меру гордился, а вот физическими упражнениями пренебрегал с тех пор, как покинул службу полицейского в Киото. По причине здоровья, между прочим, покинул полученных на дежурствах боевых ран. Но с тех пор, как и с возвращения в родной Хагане, прошло много лет. Сейчас же один из наиболее респектабельных и уважаемых жителей города несся разъяренным бегемотом к дворцовому комплексу. Следом за отцом пыхтели трое его сыновей, вооруженных автоматами, от чего в сердце отца была не только злоба, но и страх. Демоновы-варвары. Когда на днях пришла официальная телеграмма из Токио, оповещающая, что у долины появился новый хозяин, в мэрии заржала даже прикормленная клерками бродячая собака Шу. «Родовые земли? Гайдзину? Да кто ж его так не любит?» «Нет, ни сам Казухика, ни мэр Вакаба, никто либо еще ничего против не имели, да и никто не имел, что уж там. Ждали с нетерпением, похохатывая». «А чем не развлечение это? Хагане их обитаты, имперское владение, как и дороги между ними, так что новоявленный хозяин мог бы претендовать лишь на власть над лесопилками, да на пару полей особого рейса, разбитых с молчаливого согласия вакабы возле города. А в остальном что? Кем тут новоявленному хозяину управлять? Тануки? Так они сами в него вцепятся, их уже в городе едва ли не сотня ждут, не дождутся развлечения». «Ими-то не поуправляешь, зато забава будет хоть куда. Кто остается? Обезьяны?» В общем, все предвкушали потеху. С развлечениями в Камикочи всегда было туговато. А тут такое событие. Споры о том, кто проклял бедолагу Гайдзина, стояли в городе ровно до момента, пока бывшую цитадель монахов не накрыла черная тень, вскоре заполнившая половину города. А затем прилетевший Гайдзин сразу сделал всем похохотать. Да так, что народ летел от дворца с выпученными глазами и соплями во все стороны. «Молнии! Она всех убьет! Демоны!» Ну, в Хагане далеко не все были истеричными дураками. Пара смышленых парней рассказали тяжелому на подъем Казухика, Все в деталях. И сейчас он несся туда, где его ждали, как угорелый, но не зная, что и думать. Предъявить права на людей? да сколько столетий уже аристократы не владеют городами и хабитатами? Да, знатные могут получить от правителя право называть поселение своим, но это лишь значит, что они имеют голос в управлении и долю в прибыли, не больше. А у этого нахала и того тут нет. По ступеням, ведущим к дворцу, полный и высокий мацубара, взлетел, обретя второе дыхание. На его глазах огромный дирижабль разворачивался, улетая. Позади гомонили осмелевшие полицейские, неловко выдирающие пистолеты из закостеневших кабур. Но сейчас он покажет этим шутникам, выкинет из города. С запретом продавать хоть дынную корку местным хозяевам. Пусть крутятся, как хотят, посреди леса теперь. Выскочив на площадь, Кадзухика аж остановился в изумлении. Худой длиннющий гайдзин в странном красном наряде, группа миниатюрных девушек, древний старик, сидящий на ступеньках и... Огромный кот? Это что, шутка? Это они перепугали половину города так, что те неслись, скинув сандалии. А верить приходилось. Под ногами Кадзухика и его сыновей было очень много сандалий Гетта, простой и любимой жителями Камикочи обуви. «Кто вы такие и по какому праву нарушаете покой и порядок в городе?» выпалил мужчина под успокаивающий лязг затворов автоматов в руках сыновей. «Серьезные они у него, деловые, да на своей земле выросли». «Я представилась половине города, толстяк!» Презрительно холодно процедила самая маленькая из стоявших в группке девушек, разворачиваясь к заместителю мэра. Огромные серые глаза пренебрежительно смерили почти двухметрового Кадзухика и его сыновей, а затем Кроха лениво добавила. «На для тебя, раз уж ты первым явился на мой зов, повторю, Эмбер Райкожина, Кожина, Эмбер Харта Алистера, хозяина всех земельками Кочи. Теперь представься сам». Кадзухика славился среди жителей Хагане изрядным добродушием и житейской сметкой. Бывший полицейский совсем недаром наел себе обильное чрево, работать он умел и любил, а о жителях долины заботился искренне и с душой. Но и дурная слава у него тоже была немаленькой. Насмотревшись на службе в Киото разного всякого, Мацубара на раз приступал закон, когда дело касалось пойманных на горячем преступников. Воры, насильники, приезжие торговцы дурью, убийцы из Камикочи в тюрьмы страны не попадали. Кончались с собой прямо в камерах Хагане с чувством, с толком, с расстановкой. Об этом местные знали и боготворили решительного и смелого человека. Почему? Да потому что в город постоянно наведываются тануки. Вот почему. Этих тюрьмой не испугаешь. Однако обратной стороной монеты было то, что к власти своей Казухика привык. В роль второго лица в городе вжился с корнями, а вот знать не видел давным-давно. Коротко и зло представившись, заместитель мэра потребовал, чтобы все имеющие отношение к роду Эмберхард немедленно покинули пределы города, иначе два десятка полицейских с паршивым огнестрелом, четверо сыновей и он с достаточно неплохими автоматами УФ-212, а скоро еще и парни Рюдзингуми на огонек заглянут. Мацубару сильно, очень сильно, смущал неподвижно сидящий у ворот храма кот, который, скорее всего, был известным идзигами Саранека, но с другой стороны божество сидело далеко, всем своим видом показывая, что вмешиваться не собирается. Ни длинный гайдзин в красном, ни его жена, ни остальные девушки не выразили ни малейшего беспокойства из-за того, что на них направлены три, а то и четыре десятка стволов сероглазая кроха с самым начальственным видом стояла в полоборота к заместителю мэра, нетерпеливо пристукивая ногой по плиткам площади. Гайдин курил, опершись на трость, и зигами наблюдал. Старик сидящий на ступеньках чуть ниже божественного кота горько и устало улыбался, глядя на происходящее. Из-за груды, выросших на площади контейнеров, выглянул гигант, куда выше и мощнее здоровенного Мацубару. Узнав сервуса, заместитель мэра нервно сглотнул. Если одна аристократка с даром молнии была вполне под силу собравшимся, то вот пробить пулями кожу этого существа – риск совсем другого порядка. Там же в сумерках рядом с контейнерами шевелились еще тени, что возбуждало в душе злого чиновника страх, что сервусов может быть несколько. Так-то они мирные, но... «Где остальные?» Внезапно вызверилась на Кадзухира Кроха, подходя к нему почти вплотную и задирая круглое личико с неприлично короткой для девушки прической. «Долго мне тут еще ждать всех ваших?» «Больше никто не придет», процедил решивший расставить все точки над «и» чиновник. «Мэр Вакаба Нори Стар». «Все его обязанности выполняю я. Последний раз повторяю, покиньте территорию города. От имени Хагане я подам жалобу в имперский суд народ Эмберхарт за произвол и попытку узурпировать власть императора». «Ну, раз никого больше не будет», — проговорил Гайдзин на чистейшем японском, подходя к своей жене, — «значит, будем решать вопрос с вами». Заместитель мэра Кадзухира Сан, верно? Как глава всех здесь присутствующих, официально уведомляю вас, что наш приход и поведение никоим образом не попытка узурпировать императорскую власть. Тем более, что Таканобу Кейджи мертв, как и его семья. У Кадзухира ушла земля из-под ног. Выронив автомат, мужчина пошатнулся, но остался на ногах, удерживаемый своими сыновьями также побросавшими оружие. Многие полицейские опустили свои дряхлые пистолеты. Таким не шутят. Такое слишком легко проверить. Терпеливо ждущий Гайдзин не производил впечатления человека, решившего просто ради шутки выбить почву из-под ног заместителя главы города. Он стоял, ожидая, пока местные справятся с новостью. На его исчерченном тонкими черными шрамами лице даже можно было уловить... — Сочувствие. Легкое. — Даже если так, — прохрипел приходящий в себя здоровяк, отталкивая заросшей густым черным волосом рукой суетящихся сыновей. — Даже если все так, это вам не дает никакого права здесь хозяйничать? — Совершенно верно, — вежливо кивнул ему высокий Гайдзин. Вечерний ветер слегка трепал плащ и широкополую шляпу иностранца, делая похожим его на какое-то странное пугало. Я не претендую на власть в городе или их хабитатах. Вы, имперские жители, и подчиняетесь только имперским законам. Мы с супругой лишь самым безобидным образом продемонстрировали небольшую часть наших возможностей, которые собираемся использовать на благо империи Нихон и долины Камикочи. А также привезли с собой того, кто с этого момента определяет, что именно для империи и долины является благом. Неприятно тяжелым голосом проскрежетала миниатюрная японка с короткой стрижкой. Повинуясь ее повелительному жесту, две худенькие служанки с белыми волосами разошлись, демонстрируя собравшимся японцам еще одну маленькую фигурку. Тонкую, хрупкую, с копной рыжих волос и решительным взглядом затянутую в мундир, украшенный многочисленными треугольниками черного и белого цветов. «Лейтенант 4 полка 1 армии Инквизиции Ватикана Регина Праудмур, господин Кадзухира», четко проговорила девушка, сжимая под мышкой толстую кожаную папку. «По восьмому подпункту 5 параграфа Конкордата Завеля я беру под свое командование все гражданское население долины Камикочи. Мои полномочия дополнительно обременены сюгунатом» осуществляющим сейчас управление страной». Пузатый Верзила чувствовал, что у него голова идет кругом. Император мертв, и дзигами смотрит. «Инквизиторы?» Он думал, что это байки. «Однако...» «Приходите в себя, господин помощник мэра», раздался сухой голос хозяина Камикочи. «Мне...» «Моим людям и имуществу нужно где-то разместиться на ночь, а завтра мы все обсудим подробно, что империи требуются от жителей долины и что они выполнят любой ценой». «Или умрут, пытаясь», — вновь скрижетнула Эмберхард Рейко.